Нам надо выслать разведчиков, чтобы установить глубину обороны противника на нашем участке. После отпуска мне все время как-то неловко перед товарищами, поэтому я прошу послать и меня. Мы договариваемся о плане действий, пробираемся через проволочные заграждения и расходимся в разные стороны, чтобы ползти дальше поодиночке. Через некоторое время я нахожу неглубокую воронку и скатываюсь в нее». Отсюда я веду наблюдение. Местность находится под пулеметным огнем средней плотности. Она простреливается со всех сторон. Огонь не очень сильный, но все же лучше особенно не высовываться. Надо мной раскрывается парашют осветительной ракеты. В ее тусклом свете все вокруг словно застыло. Вновь сомкнувшаяся над землей тьма кажется после этого еще черней. Кто-то из наших рассказывал, как будто перед нашим участком во французских окопах сидят негры. Это неприятно. В темноте их плохо видно, а кроме того, они очень искусные разведчики. Удивительно, что, несмотря на это, они зачастую действуют безрассудно. Однажды Кат ходил в разведку, и ему удалось перебить целую группу вражеских разведчиков-негров, только потому, что эти ненасытные курильщики ползлись с сигаретами в зубах. Такой же случай был и с Кропом. Кату и Альберту оставалось только взять на мушку клеющие точечки сигарет. Рядом со мной с шипением падает небольшой снаряд. Я не слышал, как он летел, поэтому сильно вздрагиваю от испуга. В следующее мгновение меня охватывает беспричинный страх. «Я здесь один». Я почти совсем беспомощен в темноте. Быть может, откуда-нибудь из воронки за мной давно уже следит пара чужих глаз, и где-нибудь уже лежит на готове взведенная ручная граната, которая разорвет меня. Я пытаюсь стряхнуть с себя это ощущение. Уже не первый раз я в разведке, и сегодняшняя вылазка не так опасна, но это моя первая разведка после отпуска, И к тому же я еще довольно плохо знаю местность. Я втолковываю самому себе, что мои страхи бессмысленны, что, по-видимому, ничего не подстерегает меня в темноте, ведь иначе они не стреляли бы так низко над землей. Все напрасно. Голова у меня гудит от суматошно толкущихся в ней мыслей. Я слышу предостерегающий голос матери. Я вижу проволочную сетку, у которой стоят русские с их... Развивающимися бородами, я удивительно ясно представляю себе солдатскую столовую с креслами, кино в Волансьене. Мое воображение рисует ужасную, мучительно отчетливую картину. Серое бесчувственное дуло винтовки, беззвучно, настороженно следящая за мной, куда бы я ни повернул голову, Подкатится с меня градом. Я все еще лежу в ямке. Смотрю на часы. Прошло всего лишь несколько минут. Лоб у меня в испарине. Подглазья взмокли. Руки дрожат. Дыхание стало учащенным. Это сильный припадок трусости. Вот что это такое. Самый обыкновенный подлый животный страх, который не дает мне поднять голову и поползти дальше. По моему телу Студнем расползается расслабляющее мускулы желание лежать и не двигаться. Руки и ноги накрепко прилипли к дну воронки, и я тщетно пытаюсь оторвать их. Прижимаюсь к земле, не могу стронуться с места. Принимаю решение лежать здесь. Но тут меня сразу же вновь захлестывает волна противоречивых чувств: стыда, раскаяния и радости от того, что пока я в безопасности, чуть-чуть приподнимаю голову, чтобы осмотреться. Я так напряженно вглядываюсь во мрак, что у меня ломит в глазах. В небо взвивается ракета, и я снова пригибаю голову. Я веду бессмысленную, отчаянную борьбу с самим собой. Хочу выбраться из воронки, но все время сползаю вниз. Я твержу, ты должен, ведь это для твоих товарищей. Это не какой-нибудь глупый приказ. И тут же говорю себе, что мне за дело, ведь живешь только раз. Во всем виноват этот отпуск. С горечью извиняю я себя, но теперь я и сам не верю в это. Мне становится невыносимо тошно. Я медленно приподнимаюсь, выжимаюсь на локтях, подтягиваю спину и лежу на краю воронки, наполовину высунувшись из нее». Тут я слышу какие-то шорохи и отдергиваю голову. Несмотря на грохот орудий, мы чутко различаем каждый подозрительный шорох. Прислушиваюсь, шорох раздается у меня за спиной. Это наши. Они ходят по траншеи. Теперь я слышу также приглушенные голоса. Судя по интонации, это, пожалуй, кат. Мне разом становится необыкновенно тепло на душе. Эти голоса, эти короткие... Шепотом произнесенные фразы «Эти шаги в траншеи за моей спиной» одним махом вырвали меня из когтей страха перед смертью, который делает человека таким ужасающе одиноким, страха, жертвой которого я чуть было не стал. Они для меня дороже моей спасенной жизни, эти голоса, дороже материнской ласки и сильнее, чем любой страх. Они... Самая крепкая и надежная на свете защита, ведь это голоса моих товарищей. Теперь я уже не просто затерянный во мраке, трепещущий комочек живой плоти. Теперь я рядом с ними, а они рядом со мной. Мы все одинаково боимся смерти и одинаково хотим жить. Мы связаны друг с другом какой-то очень простой, но нелегкой связью. Мне хочется прижаться к ним лицом, к этим голосам, к этим коротким фразам, которые меня спасли и не оставят в беде».